66. Гуру. Каждая трудность требует труда для ее преодоления. Труд, в свою очередь, требует огня, чтобы быть эффективным. Чем больше труда, тем больше огня. Вот почему трудности, препятствия и противодействия приветствуются учеником, понимающим, в чем заключается тайна преуспеяния. И когда это понимание прилагается им в жизни без огорчений, сетвы недовольства, радуется учитель восхождению побеждающего себя духа.